Черная машина с полицейской мигалкой ехала по ночному городу. На переднем сиденье, рядом с водителем, сидел мрачный плечистый оперативник. На заднем еще один полицейский, и рядом с ним смуглый черноволосый мужчина с обгорелым лицом, с седой прядью, напоминающий след от сабельного удара. На руках у него были защелкнуты браслеты наручников. Водитель покосился в зеркало заднего вида и встретил взгляд янтарно-желтых глаз. «Ты чего глядишь?» – проворчал шофер недовольно. «Ты чего смотришь?» «Не отвлекайся, Антипов», – одернул его оперативник. «На дорогу смотри». «А чего он смотрит?» – повторил водитель. «Глаза есть, вот и смотрит. Смотреть у нас никому не запрещается. И ты смотри, только вперед». «Да смотрю я смотрю, только он как-то нехорошо смотрит. У меня от его глаз мурашки по коже». «Не думал, Антипов, что ты такой чувствительный». «Ты ведь мент, а не старшеклассница!» «Сейчас некоторые старшеклассницы покруче ментов!» — подал голос полицейский заднего сидения. Водитель снова взглянул в зеркало и опять наткнулся на взгляд янтарно-желтых глаз. Этот взгляд притягивал его, засасывал, как зыбучие пески. В глубине желтых глаз вспыхнули багровые искры, словно отцветы далекого пожара. Водитель не мог отвести взгляд от зеркала не видел ничего, кроме багровых искр в янтарно-желтых глазах. «Антипов, ты чего?» – выкрикнул оперативник. «Ты куда смотришь?» Из-за угла вылетел голубой пикап. Антипов не увидел его, он не мог отвести взгляд от глаз арестованного. Водитель пикапа попытался вырулить, но было уже поздно. Две машины столкнулись на полном ходу. Раздался грохот удара, скрежет металла, звон бьющегося стекла. Через несколько секунд наступила тишина. Полицейская машина лежала на боку, все ее пассажиры были без сознания. Впрочем, не все. Смуглый мужчина с обгорелым лицом выбрался из-под бесчувственного тела оперативника, достал у него из кармана ключ от наручников и, ловко вывернув пальцы, открыл замок. Освободившимися наручниками он пристегнул своего недавнего конвоира к дверной ручке машины, поднялся на ноги, и, немного хромая, пошел прочь. Остановившись в квартале от места столкновения, он покрутил головой и потянул носом, словно к чему-то принюхиваясь. На обожженном лице проступило что-то вроде улыбки. «Я иду», — проговорил он, обращаясь к кому-то невидимому. «Я иду, великая черная мать!» Капитан Шерстаухов с трудом выплывал из сна. Он хотел спать, долго, с удобством вытянувшись на кровати. И чтобы ничего не мешало, никто не шумел над ухом, не включал телевизор, не хлопал дверью, и собака, чтобы не ставила ботинки на подушку. И кошка не лезла под одеяло, и жена не включала фен, и теща не запевала дурным голосом «Лаванда, горная лаванда». В свое время у Шерстоухова все это было, и жена, и кошка, и собака, и даже теща. И все они ужасно ему надоели. Точнее... Понял он это только тогда, когда они все исчезли. Вернее, не они исчезли, а он. И опять-таки, исчез не в буквальном смысле, а просто жена сказала, чтобы он убирался из ее жизни и никогда больше там не появлялся. И Шерстаухов ушел, а она осталась. С кошкой, собакой и тещей. Детей у них не было. Может, и к лучшему, подумал тогда Шерстаухов. И опять-таки, собаки тогда уже не было. Собственно, с собаки все и началось или, точнее будет сказать, закончилась. Эта сука, в прямом смысле, пристала к жене у метро, когда та возвращалась с работы. Она так ласково смотрела, так трогательно прижималась, так деликатно съела пирожок с мясом, который жена купила ей тут же у метро. Жена прониклась и растрогалась до слез и привела собаку домой. Шерстаухов своим полицейским оком сразу же увидел, что собака – страшная прохиндейка и авантюристка. Такая вотрётся в доверие, поживёт у одних хозяев, потом сбежит и приблудится к следующим. Люди доверчивы и жалостливы, а собака хорошая артистка. Но доказать что-либо и жене, и тёще Шерстаухов даже не пытался. Была у него надежда на кошку. Кошка была жуткая зараза, хватала Шерстаухова за босые ноги, линяла на его лучший костюм и пару раз нагадила в его тапочке. Новую приживалку кошка встретила в штыки. Она распушилась, увеличившись в размерах раза в четыре. Выгнула спину верблюдом и зашипела, как масло на сковородке, когда у тещи подгорали котлеты. Однако хитрая собаченца нашла подход и к кошке, признала ее первенство во всем, уступала еду и вообще вела себя тише воды ниже травы. Так что надежды Шерстаухова не оправдались. Так и пошло. Жена отдавала все время воспитанию собаки называла ее ласковыми именами и едва ли не пускала в постель, а Шерстаухов стал чаще задерживаться на работе, чтобы не видеть этого безобразия. Тёща тоже привязалась к собаке и пела теперь вместо лаванды по утрам про собаку, которая бывает кусачей только от жизни собачьей. Кошка держалась индифферентно. Наступила весна, и четвероногой прохиндейкой овладела очередная охота к перемене мест, И в один солнечный весенний день эта авантюристка на прогулке просто выскочила из ошейника и целеустремленно пустилась прочь, не оглядываясь на хозяйку, которую, кстати, она хозяйкой и не считала. Шерстоухову оставалось только тихо радоваться, что собака убежала не от него. В противном случае жена просто загрызла бы его, от собаки научилась. А так он выдержал тяжелейшую истерику жены и выговор тещи за чёрствость и бездушность а когда брякнул необдуманно, что туда собаке и дорога, раз не понимает хорошего отношения, то получил предложение от жены убираться прочь. И ушел. Утром на работу, а когда вернулся вечером, его ждал чемодан на площадке. И соседка, выглянувшая из дверей, сообщила, что жена поменяла замки. Соседка относилась к нему неплохо, здраво рассуждая, что с полицией нужно дружить. Мало ли что в жизни может случиться. Соседка напоила его чаем и пустила пожить в квартиру своего племянника, работавшего в Тюмени по контракту. И там, в тишине, Шерстаухов осознал, до чего же все они ему надоели. И с тех пор сторонился женщин. Хватило уже ему семейного счастья. Так что сейчас он был ужасно недоволен, что его разбудили. А разбудил его телефон. Он зудел и зудел над духом, так что хотелось его прихлопнуть, как назойливого комара. Однако долг победил. «Слушаю, Шерстаухов!» — крикнул он в трубку. И тотчас же сон слетел с него от ужасного известия. Душитель сбежал. И теперь он, несомненно, отправится снова к Жене, потому что Шерстаухов теперь ясно видел, что Женя что-то скрывает. Он позвонил Жене. Она долго не брала трубку. Ясно. Заснула крепко. Звонил еще и еще. Затем решился побеспокоить ее соседку. Лариса ответила сонным голосом. И тут же побежала звонить Жене в дверь. «Не отвечает», — упавшим голосом доложила она. «Уж я так колотила! мертвого разбудила бы! Ой!» «Не мог он так быстро успеть», — пробормотал Шерстаухов. «И мобильник не отвечает. Вот куда она ночью делась?» Оставалось последнее средство. Капитан набрал номер Бублика. Тот ответил сразу, и голос не сонный. «Слушай, звони своей девушке». Пускай она срочно мне телефон Ленёвой отследит». «А чего ей звонить?» — отозвался Бублик. «Она вот тут, у меня под боком. И не спит даже». Через некоторое время, которое показалось Шерстаухову вечностью, Бублик ответил, что мобильник Леневой находится в районе Екатерининского канала. Но да, как раз там рядом музей часов. «Неужели в музей потащилась ночью?» — ахнул Шерстаухов на бегу. «Но до чего беспокойная девица?»